Трудная зима 43-го. Учебный год шел своим чередом. В начале третьей четверти у нас появилась новая учительница. Куда исчезла та, что учила нас с первого класса, мы не знали. Просто после каникул она не пришла на работу, да и в поселке ее тоже больше не видели. Новая учительница была из эвакуированных и только что переехала к нам из Караболты, чтобы преподавать в нашей школе. В первый день она строго спрашивала нас, что мы проходили по разным предметам, на каком месте остановились, что нам читала и рассказывала старая учительница. Велела на завтра принести в школу все учебники и тетради, какие у кого есть. С тетрадями было совсем плохо. Приспосабливали кто что мог. Писали на оборотах старых бланков из конторы, сшивали тетрадки из оберточной бумаги и расчерчивали строки по линейке. Писать на такой бумаге было трудно. Чернила расплывались, и буквы получались похожими на пушистых гусениц или ежиков. И учебники у нас были старые, довоенные, которые ученики передавали друг другу от старших к младшим. Войну новые учебники купить было негде. Во всяком случае, до нашего совхоза они не доходили. Учебниками можно было меняться. Или их продавали по дешевке те, кому они уже были не нужны. Учебник мог быть один на двоих или даже на троих, и уроки делали по очереди. У меня, например, не было учебника по русскому языку, и заданные на дом упражнения я обычно переписывала сразу после уроков из учебника соседки по парте, а учебник истории я получила по такому вот обмену. У соседки старшая дочка училась уже в седьмом классе, а младшая в третьем. Еще осенью мы узнали, что у младшей нет учебника по математике, зато у них сохранился учебник истории для четвертого класса, по которому училась старшая еще до войны. Мы отыскали мою привезенную из челдовара математику для третьего класса и поменяли на учебник истории. Он оказался в хорошем состоянии, и я пообещала на будущий год вернуть, чтобы младшая сестра могла учиться по нему же. На следующий день учительница проверила, какие у кого есть учебники, и велела всем открыть историю на конкретных страницах. Прошла вдоль парт, покачала головой. Учебники все старые, у кого-то чистенькие, как у меня, у кого-то в чернильных пятнах. Мария Михайловна продиктовала нам номера страниц, где должны быть закрашены чернилами портреты и фамилии деятелей революции, которые объявлены теперь врагами народа. Если у кого-то они еще не закрашены, она велела сделать это дома, чтобы не тратить время на уроки. Дома я взяла ручку, чернильницу и открыла учебник на нужных страницах. С портретов на меня смотрели маршалы Тухачевский и Блюхер. Блюхер был знаменитый герой гражданской войны, И про Тухачевского в учебнике было чуть-чуть написано. Эти слова и фамилии тоже полагалось закрасить. Я почему-то вспомнила историю про снятые портреты в галерее 1812 года, которую мне рассказывала мама. Там, после восстания декабристов, портреты тех героев Отечественной войны, кто был причастен к заговору, сняли и уничтожили. А еще я вспоминала об Арклайде Толе. Он был великий полководец — а его обвиняли в том, что он нарочно велел нашей армии отступать, будто он тоже враг русского народа. Нет, нельзя мазать чернилами по лицам. Это как-то неправильно. И папа говорил, когда я еще маленькая была, что пачкать портрет все равно, что пачкать живое лицо. И кто знает, может, они, как мы, вовсе никакие не враги народа, а их просто оклеветали. Нет. «Не буду я этого делать, пожалуй. С мамой вечером посоветуюсь». И села за уроки. К приходу мамы меня уже занимали совсем другие темы. Надо было расспросить ее про новости, рассказать, что в поселок приехал с фронта раненый сын школьной сторожихи. Он вообще-то раньше жил не в Фероносе, а в Капталарыке, где работал чебаном, пас совхозное стадо. Но теперь вот потерял ногу и приехал к матери». «Работать чебаном на костылях невозможно, а в нашем совхозе, говорят, работы нет. В общем, пока мы все это обсуждали, про портреты я так и не вспомнила». На следующий день в школе первым уроком была история. Учительница велела всем открыть учебники и показать, что портреты и фамилии тщательно замазаны чернилами. Ну что ж, я тоже открыла учебник, где оба портрета были в неприкосновенности». Учительница остановилась возле моей парты и строго посмотрела на меня. «Ну, Дольская, я же велела зачернить портреты врагов народа. Разве ты забыла?» Я встала. «Не забыла». «Что такое? Ну-ка встань прямо и отвечай полным ответом». «Нет, Мария Михайловна, я не забыла, но я не смогла этого сделать». «То есть как?» «Когда я еще была маленькая, и раскрасила портрет в альбоме, папа сказал, что мазать по портрету карандашом — все равно, что кидать грязью в лицо человеку. «Ах, вот как!» — папа сказал. «Но ведь это не просто лица, это враги народа. Их судил Советский суд. И мы должны быть беспощадны к врагам нашей социалистической родины, особенно сейчас» когда наша страна сражается с внешним врагом — гитлеровскими захватчиками. И мы должны быть бдительны, потому что внутренние враги и их пособники тоже не дремлют. Они пытаются нанести вред изнутри, чтобы ослабить нас в этой войне. Разве твой папа этого не знает? Я стояла, опустив глаза, и молчала. Мне не хотелось говорить ей, что я не видела папу уже много лет и даже не знаю, где он. И уж подавно я не собиралась сообщать ей, что его тоже называют врагом народа. Я думала о том, что я буду говорить, если она велит завтра привести в школу маму. «Она сама, небось, враг народа! Она же сильная. Раздалось вдруг откуда-то сзади. Я вздрогнула и вскинула голову. Встретилась взглядом с огромными черными глазами Фриды, обернувшейся ко мне с первой парты, и вдруг увидела — Она хорошо понимает, почему я этого не сделала. Мне стало немножечко легче. Я не одна. Я не обернулась поглядеть, кто кричал. И так знала. Алтенбек. Учительница внимательно посмотрела на меня. Ладно, садись и подумай о моих словах и о своем поведении. Мы обсудим это потом. А сейчас, дети, открываем параграф номер... Я уже достаточно хорошо знала школьную жизнь, чтобы понять, обещание обсудить потом просто так забыто не будет. Мне крепко достанется. Вопрос был в том, говорит ли об этом маме, и если да, то сейчас или позже, когда уже будет понятно, что меня ждет и будут ли ее вызывать в школу. Конечно, по-честному говорить надо, раз уж я заранее с ней не посоветовалась. Но у нее сейчас столько других забот, и она столько работает, даже ночами шьет, потому что денег приемщицам платят мало, а продуктов своих у нас нет, и все время надо где-то доставать. Это, конечно, свинство маму беспокоить такими глупостями. А что же, я должна была согласиться замазать портреты? Это тоже нечестно. Может, они и не виноваты вовсе. На переменке ко мне подошла Фрида. — А у меня в учебнике портреты замазаны. — А кто там был? — тихонько спросила она. — Маршал Блюхер и Тухачевский. Там написано, что они первые маршалы Советского Союза и что они героически воевали в Гражданскую вместе с Будённым и Ворошиловым, а теперь про них говорят, что они враги народа. — А ты веришь? — шепотом спросила Фрида и, помолчав, добавила. — А я не знаю, верит ли? У нас тоже в городе были хорошие друзья дедушкины, а потом оказались враги народа. А дедушка говорил, что это ошибка, потому что Моисей Федорович и его жена, они такие врачи замечательные, все люди в городке их знали. Не может быть, чтобы они были шпионами. Я насупилась и молчала. Мне, конечно, очень хотелось поговорить с Фридой откровенно, но я помнила, никогда ни с кем, кроме мамы, а то можно навлечь беду не только на себя. Фрида, видимо, решила, что я расстроена из-за истории с учебником и перевела разговор. «Тебя, конечно, ругать будут. Только ты не спорь, а то хуже будет. Ты слушай, молчи и кивай. Моя бабушка говорила, что умный человек не спорит зря, а поступает, как считает нужным. А твоя бабушка тоже с вами живет, Я ее не видела. А дедушка?» Губы Фрида задрожали. «Их нет. Дедушка перед самой войной умер» а бабушку ее немцы сожгли вместе с другими. Как сожгли? Почему? Всех евреев, стариков, женщин, детей согнали в большой сарай, заперли и подожгли. Там были люди, которые доносили фашистам, кто еврей. А вы как же? Бабушка, наверное, что-то знала или чувствовала. Она велела моей маме собрать нас с братиком и идти в лес за грибами и еще на дальний хутор зайти к Федоровым проведать. Велела еды с собой взять побольше и одеться тепло. Братик капризничал, что он не хочет за грибами, что ему жарко в этой одежде. А бабушка строго так сказала, «Не спорь, ты же, мужчина, так надо!» И мы ушли. А она осталась. И их всех сожгли. «Почему же она не ушла с вами?» Она была больная, у нее ноги плохо ходили, она много ходить не могла. Наверное, боялась, что мы с ней далеко не уйдем. Это я уж сейчас поняла, а тогда думала, что за грибами. А как же мама ушла и ее оставила? Она не знала? Может, и знала. Только у нас строго. Бабушка ей свекровь, она папина мама. А со свекровью не спорят, сказано — делай. Маме и посоветоваться не с кем было. Папа на фронте. Подожди, я не понимаю, а почему фашисты всех мирных жителей сожгли? Не всех, только евреев. А русские и украинцы уцелели. И поляки, говорят, уцелели. Только я точно не знаю. Это ж мы не видели. Нам потом люди с хуторов рассказывали. Почему только евреев? А ты что, не знаешь? Фреда так удивилась, будто в гибели евреев не было ничего нового и странного. «Нет, в сводках про это не рассказывают, а газет у нас нет, и люди же к нам оттуда, где оккупация, не приезжают, только эвакуированные и раненые с фронта. Так почему?» «Ну, Гитлер велит уничтожать всех евреев. Он считает, что есть народы высшей расы и есть низшей». — Мне так мама объясняла. Он всех евреев в Польше и даже в своей Германии уничтожает. И в других странах, которые захватил, тоже. Или на месте уничтожают, или угоняют в лагеря. Но говорят, что там тоже уничтожают. Ты разве не слышала? — Нас тут про это не говорят. Прозвенел звонок. Я вздрогнула и с трудом вернулась в наш мир. За время разговора я уже успела забыть и про урок истории, И про все ожидаемые неприятности так потрясло меня все услышанное от Фриды. Надо было бежать в класс, и все вертевшиеся у меня в голове вопросы пришлось отложить. На уроке русского писали сочинение про родину и про то, как мы любим наш родной край. Я долго не могла собраться с мыслями и сообразить, про что писать. Конечно, сейчас на нашей родине идет война, и все люди перемешались Из-за эвакуации и других переездов. И Советский Союз это наша общая родина. Только большинство ребят пишут про свою Киргизию. Интересно, Фрида про что пишет? Про Украину? А я родилась в Москве. И хотя плохо ее помню, но все же моя родина Москва. А что я могу про Москву написать? Ну, Дольская, ты почему не пишешь? Ворвался в мои мысли голос учительницы. До конца урока осталось 30 минут. А ты еще не написала ни строчки. Мария Михайловна, я сейчас начну, я просто думаю, как лучше. Ну-ну, думай. Я собралась с мыслями и решила писать про Киргизию. Про то, какая красивая степь весной, какие здесь удивительные синие горы, которых не увидишь в Москве, и про то, какие хорошие и разные люди здесь живут. Они приехали сюда со всего Советского Союза, и, значит, здесь тоже их родина. И хотя Киргизия далеко от фронта, но и здесь люди делают все, что могут, чтобы наша страна победила фашистов. До конца урока я успела написать сочинение и была спокойна, что свою заслуженную пятерку я завтра получу. После уроков я не стала болтать с друзьями. На улице было холодно и ветрено. Все торопились скорее попасть домой — а я медлила пусть побыстрее уйдут мне не хотелось чтобы кто то видел как меня будет ругать учительница или чего доброго директор, однако учительница попрощавшись со всеми быстро вышла из класса она не велела мне задержаться, не вызвала меня для разговора и вообще похоже как то забыла о моей провинности. я несколько успокоилась и не спеша стала собираться домой. Проходя мимо учительской, услышала громкие голоса, будто все учителя собрались там и что-то горячо обсуждали. Хлопнула дверь, и мимо меня пробежала старшая пионер-вожатая, закрывая лицо руками и всхлипывая. Что-то в школе случилось. Но спросить было некого, да и незачем. Я уже привыкла не задавать лишних вопросов. Раздумывая по пути, что рассказать вечером маме, я шла домой. До прихода мамы с работы нужно было не только поесть и сделать уроки, но и выполнить обязательные домашние дела затопить печку, убраться в комнате. Печка и уборка это мои обязанности. Еще воду в большой кастрюле на печку поставить. Она греется медленно. Вечером будем мыть посуду. И все время я думала: вот расскажу маме, что не выполнила указания учительницы что меня теперь будут ругать, а, возможно, ее даже вызовут в школу, и что Алтенбек сказал, что я враг народа. А может, этого и не говорить? Он же дурак просто. Ну что с дурака возьмешь? Много он понимает. А маме и со мной забот хватает. И без меня тоже хватает. Мама пришла усталая, грустная. Нечасто я видела на ее лице такую тоску. Наверное, даже ни разу не видела. Обычно она всегда держала лицо. И мне строго говорила, «Запомни, дочь, если по твоему лицу видно, что у тебя плохое настроение, значит, ты дурно воспитана». А тут такая тоска в глазах. Я даже спросить боюсь, что случилось. Готовлю ей горячий чай, потихоньку подсаживаюсь рядом, обнимаю покрепче. А она молчит. «Что же такое?» «Знаешь, Чижик, — вдруг говорит мама. Сегодня папин день рождения. Ему исполняется сорок лет. Я все думаю, где он? Как он там? Я замираю. Как же я забыла! И на меня тоже накатывает такая тоска, что хочется плакать. Мы не знаем, где он. Мы не можем его поздравить. Даже не знаем, жив ли. И мне грустно, что я его почти не помню хорошо маме она то помнит все а может ей наоборот от этого только хуже я помню как они любили вместе петь и еще как они смеялись вместе по всякому поводу нет маме наверное хуже чем мне но чем ее утешить мам а давай мы споем какую нибудь его любимую песню как будто мы ему поем ну Я, конечно, пионерка, а пионеры не должны верить в Бога, но, может, папе как-нибудь услышится наша песня? Не голоса, конечно, но не знаю, будто кто-то там наверху позаботится, чтоб он знал, мы его любим и ждем. Мамино лицо светлеет. Слети к нам тихий вечер на мирные поля, тихонько начинает она. Тебе поем мы песню вечерняя заря, старательно подхватываю я. И вот нам уже кажется, что папа нас слышит. Мы поем негромко. Я стараюсь четко произносить знакомые и любимые слова. А мамин серебряный голос помогает мне петь чисто. Он крепнет, из него уходит грусть, и я думаю, что вот так, наверное, поют только очень любимому человеку а потом мама начинает песню, которую я не знаю. «Жди меня, и я вернусь» — звучат незнакомые, такие простые, но такие волнующие стихи. Песня у мамы получается как молитва. Столько силы в нее вложено. Так заклинает она любимого выстоять, где бы он ни был. «Жди, когда снега метут, жди, когда жара, «Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет». Я слушаю и думаю, что это про нас. Это мы ждем. И папа должен верить, что мы ждем и дождемся. Пусть он тоже ждет нас, хотя даже не знает, где мы и что с нами. Я увижу папу, которого уже так плохо помню. Надо только выдержать все, что будет до этого. А еще я думаю, что я уже большая и должна сама справляться с трудностями, которые сама же себе и создала. И твердо решаю не говорить маме ничего. Даже если ее вызовут в школу, все равно не скажу. Пусть меня, они ее вызывают и ругают. Это же я не стала пачкать портреты, а она тут ни при чем. Следующий день начался в школе с пионерской линейки. Всех пионеров вместо первого урока выстроили в коридоре. Председатель совета каждого отряда отдал старший вожатый рапорт о том, что отряд для проведения пионерской линейки построен. Первое выступление, однако, было не старший вожатой. Вперед вышла директор школы. Она начала говорить о том, какую тяжелую и героическую битву ведет наша страна, как во всех концах нашей страны в тылу люди работают под лозунгом «Все для фронта, все для победы», и как пионеры советской страны должны быть сознательными гражданами и прекрасно учиться и помогать взрослым, чтобы тоже помогать фронту. Я не очень понимала, как моя отличная учеба может помочь фронту. Вот когда мы ходили осенью собирать колоски, Чтобы ничего из урожая не пропало, или летом помогали взрослым запасать топливо на зиму, пропалывать посадки на полях совхоза, это я понимаю, это помощь. А при чем тут мои пятерки-четверки? И вот в это тяжелое время, — говорила директриса, — находятся несознательные люди, которые позволяют себе сомневаться в решениях партии. Они ставят под сомнение распоряжение учителей и пионерскую дисциплину. Они позволяют себе сомневаться, что враги народа действительно враги. Мы должны быть бдительны и не позволять вредным веяниям проникать в наши пионерские отряды. И мы должны исключать из наших рядов таких несознательных пионеров». Директор замолчала. Перед строем встала старшая вожатая. Пионерка Нудольская, выйди вперед! скомандовала она. Я сделала шаг вперед, еще не вполне понимая, зачем меня вызывают. Встань лицом к строю! скомандовала вожатая. И вдруг я поняла, что все эти речи относятся ко мне. Кажется, я кожей почувствовала, как вся кровь отлила от лица. Голова закружилась. Но я вспомнила про папу. И про свое вчерашнее решение, и про то, что папа, наверное, где-то в лагере, где над ним издеваются. Я встала, как мне велели, и высоко подняла голову. Ну и пусть меня позорят перед строем. Я сделала так, как мне говорил папа. Решением совета дружины Стелла Нудольская исключается из пионеров за недостойное поведение. Строй тихо ахнул. Вожатая сняла с меня пионерский галстук, положила его настоящий рядом столик и строго велела мне возвращаться в строй, но встать в самый его конец. Но нет, этого я не сделаю, и плакать перед строем не стану, хотя слезы обиды и горечи оказались как-то подозрительно близко. Я развернулась и бегом выскочила из школы. Злые слезы так и кипели на глазах. На холодном ветру они плелись сильнее. Пришлось быстро завернуть за угол, чтобы меня не увидели. Я стояла, сжав кулаки и стараясь не плакать. Больше всего хотелось уйти домой. Нет, прятаться нельзя. Что же я, трусиха, что ли? И потом в школе идут уроки, и если я прогуляю их, скандал будет еще больше. Я стояла за углом школы, пока не прозвенел звонок это значит и первый урок и пионерская линейка закончились дальше все кто был на линейке пойдут на занятия второй урок математика вроде бы даже контрольная нет надо идти меня все еще колотило озноб но слезы высохли и я успокоилась может быть в классе теперь никто не захочет со мной разговаривать раз меня исключили ну что ж придется потерпеть «Я же на самом деле не чувствую за собой вины!» И я, вздохнув, пошла в школу. В коридоре стоял обычный школьный гвалт. Бегала малышня, летала чья-то шапка вместо волейбольного мяча, особо резвых одергивали строгие дежурные. Будто ничего и не случилось. Открыла дверь в класс. «Почти все наши здесь. Гудят, похоже, обсуждают линейку». В сторонке у окна стоит Фрида и смотрит на дверь. Встретилась со мной глазами и улыбнулась. Прошла через класс ко мне и тихонько сказала. «Ты не думай, про тебя здесь больше хорошо говорили, только чтобы вожатая не слышала». «А ты разве будешь со мной дружить после этого?» «Конечно». «Вожатая, правда, говорила на сборе, что надо выбирать себе достойных друзей, и чтобы мы тебе объявили бойкот, а мы же все знаем, какая ты». «Зачем же бойкот?» Прозвенел звонок. Фрида незаметно крепко сжала мне руку и пошла к своей парте. Я забралась на свое место у окна и уставилась на улицу. Учительница начала урок, объявила контрольную работу и раздала задание. Пришлось собраться и решать задачи. День пошел как обычно. Никто не обсуждал происшедшее, однако на переменах многие меня сторонились. Видимо, еще не решили, как себя со мной вести. И только Фрида подходила тихонько поговорить, стараясь отвлечь меня от неприятных мыслей. После урока Фрида убежала домой. Ей надо было кормить братика обедом и смотреть за ним до прихода мамы. А я не спешила. Пусть все уйдут. Им не велят со мной общаться, но и не надо. Класс быстро пустел. Вдруг ко мне повернулся Сапкос. А ты что не идешь? Пошли вместе. Мне сегодня по пути. Отец велел к дяде зайти. Я обрадовалась. Верный товарищ моих детских проказ и сегодня меня не бросил. Я подозревала, что ничего отец ему не велел, но спрашивать не стала. Мы шли молча, пока он не спросил. Тебя ругать будут? Не знаю, не думаю. Меня мама очень редко ругает. А тебя отец не заругает, что ты со мной разговариваешь? Вожатая вроде велела бойкот устроить. «Кто вожатую слушает, а у кого своя голова есть?» Солидным голосом, как взрослый, сказал Сапкос. «Зачем мужчине голова? Отец велит всегда своей головой думать. А Алтынбек и другие дураки будут говорить всякие глупости. Ты не слушай!» У нашего дома Сапкос коротко кивнул мне и быстро ушел. Не в ту сторону, где жил его дядя. Отчего-то настроение мое улучшилось — я, почти успокоившись, стала ждать маму и делать обычные дела. Конец января в Киргизии, ещё вовсю зима. Холода, пронизывающий ветер. Конечно, побег из школы в платье и туфлях даром не прошел. Я простудилась и почти две недели не выходила из дома. Забегала Фрида. Приносила задания и учебник по-русскому, чтобы я списала упражнения. Несколько раз вечерами, когда дома уже бывала мама, заходил Сапкос. Солидно, как взрослый здоровался, вешал у двери шапку, одежду, отцовскую кожаную сумку, проходил в комнату, вел неспешный разговор про школьные новости и дела в поселке. Рассказал, что вожатую чуть не уволили за то, что она вообще приняла меня в пионеры, но потом вынесли ей на комсомольском собрании строгий выговор за потерю бдительности и все-таки оставили в школе. Перед уходом Собкос непременно доставал из сумки что-нибудь из еды — то кусок тыквы, то домашнего сыра — со словами «Вот, отец велел передать!» и уходил, не слушая маминых возражений. После болезни я обнаружила, что в классе не вспоминают и не обсуждают моё исключение из пионеров. Кто-то из ребят со мной общался, как и раньше, кто-то нет, но в целом никакой враждебности я не чувствовала. Постепенно... Все привыкли к тому, что я одна хожу без пионерского галстука, а во время пионерских сборов ухожу домой, и большинство ребят вовсе перестали обращать на это внимание. Учительница до конца года относилась ко мне настороженно, будто ожидая от меня какой-то гадости, разговаривала со мной сухо и строго. Но я по этому поводу не очень волновалась — С первыми теплыми днями мы опять стали проводить много времени на улице с друзьями, а цветущая степь звала меня туда, к себе. Я уходила далеко, чтобы тихо посидеть одной, посмотреть на ее оживленную весеннюю жизнь и порадоваться солнцу и красоте. Дел прибавлялось. Нужно было помогать маме сажать и поливать огород, чтобы не остаться на следующую зиму без еды. Но что сажать? Семенами у всех было плохо. Засушливое прошлое лето оставило людей и без богатых урожаев, и без большого запаса семян. У нас же своих и вовсе не было. Однако, как уж не раз бывало, пропасть нам не дали. Делились семенами понемногу, но желающих поделиться оказалось столько, что мы засеяли вполне приличный огород. Так что перспектива голодать следующую зиму нам вроде бы не грозила. Учебный год я закончила, как всегда с отлично по всем предметам. А осенью мы шли в пятый класс. У нас должны были уже преподавать разные учителя, и начиналась совсем другая школьная жизнь. После всех пережитых за год бурь и потрясений мне, в хлопотах и радости летних каникул, стало почему-то казаться, что жизнь налаживается. Верилось, что конец войны недалек, и тогда, может быть, найдется наш папа, и мы опять будем вместе». Пусть даже и здесь они в Москве. Нашел же когда-то Габи ее папа. Я покажу ему любимую степь и сине-фиолетовые горы. А мама снова станет смеяться, как смеялась в Москве.